Глава третья. Ушли они недалеко. Буквально за поворотом чуть не врезались в долговязую, явно мужскую фигуру, передвигающуюся странным танцующим шагом. «Куда, блин, светите?» заорал на них шепотом знакомый голос. «Колька», — узнал скорее интонация, чем внешность майор. «Почти!» — отозвалась фигура и закачалась еще сильнее. «Колян, ты чего?» Все же направил на него луч света Саня. «Да не свети ты, елки!» Выругался лучший плотник деревни. «Мелкого я ношу!» На груди у мужчины в забавном розовеньком рюкзачке с бабочками сидел карапуз, до невозможности похожий на папу. Сидел и счастливо улыбался. «Он у нас день и ночь попутал!» Вздохнул Колька. «Вот решил погулять! Надо же люски поспать!» «А вы что обратился он к разношерстной толпе соседей. «А мы трактор шукаем!» – весело отозвался за всех дед Витя. Он в свои девяносто, кажется, два, явно воспринимал произошедшее не как трагедию, а как веселое приключение. Колькин рюкзак его поддержал веселым огуканьем. «Ну, давайте, что ли, и я с вами?» – вздохнул обладатель веселых бабочек. «Не все ли равно, где шататься?» «Ну, дед, давай!» — шикнул Санек. «Колись, где следы видал!» «Ну а где у нас трактора сами ездят?» — шутливо подтянул дед Витя штаны, подвязанные через плечо веревкой. «По лугу, конечно!» «По лугу?» — сдавленно пискнул хозяин Цезаря. «Что он делал на лугу?» «Так!» — оборвал эту глубокомысленную полемику Никитич. «Фонари берем и погнали!» «Евген!» — обернулся он к аналитику. «Раз уж вышел, давай пока с нами». «Сань, как его угнали-то?» Спросил первым делом Евген. «Да я ж на минуту! Всего-то до хаты выскочил!» Взволнованно тер шею незадачливый хозяин трактора. «Ты бы хоть ключи вынул», вздохнул Никитич. «А смысл? Вся деревня знает, что он у меня отверткой заводится!» Никитич тихо застонал, представляя, сколько всего еще интересного сегодня предстоит. На луг вышли уже в кромешной тьме. «Торт!» В непонятно как выбранное место ткнул клюкой дед Витя. Мужики недоверчиво переглянулись, Но посветили фонарями в указанное место и... Там действительно ясно было видно След от протектора. «Ну ты чингачгу, дед!» Завистью протянул Санька. «Куда дальше?» Присел над колеей Евген. «Вроде влево». Кольке приседать было неудобно, он просто встал на четвереньки. «Вот блин!» И земля, как назло, сухая, фыркнул Никитич. След от трактора то и дело терялся, но бывал исследователь чувствовал, что они на верном пути. Путь по следам трактора оказался веселым, но тернистым. Трежды, провалившись в выбойны, дважды став коровьей лепешки и несчетное количество раз обжегшись крапивой, мужики все же вырулили слуга в сторону речки а точнее, в сторону глубокого заболоченного оврага, к которому всей деревенской ребятне было запрещено подходить. Дед Витя регулярно комментировал происходящее, вспоминая, как «В 58-м как раз тут ЗИЛ утопили, когда дорогу строили, а вот там, еще когда электричества не было, вышка на плавунце поехала и рухнула». Санька напряженно сопел, выискивая следы трактора. Колька странно танцевал, то и дело озираясь по сторонам, прикидывая, видимо, маршрут. А Евген думал, как всегда, о своем. «Сань, а что, маяка в тракторе никакого разве не было? Европа ж вся ставит!» «Да был!» — отчаянно взвыл хозяин Цезаря. «Так его ж пока подключишь! Там все на ихнем, на голландском, а я вам шо, Петр Первый!» Мужики лишь покрепче стиснули зубы, да тихо выругались. Вокруг стрекотали кузнечики и квакали лягушки. Лучи фонарей резали темноту, словно черствый хлеб. Воздух наполнялся запахом прелости и свежестью реки. Следы уверенно вели их к заболоченной балке. Где-то ближе к краю луга был явно проломлен ивняк. Потом они увидели сильно смятый рогоз. Наконец луч прожектора осветил картину маслом. Трактор Саньки торчал носом в болотце, Задрав заднюю часть в воздух, словно Страус, засунувший голову в песок. Эх, красавец мой! всхлипнул хозяин, хватаясь за голову. Ничего, Санек, приободрил Никитич, выдохнув с облегчением. Вроде не глубоко ушел. Сейчас вытащим, может, даже еще заведется. Я одного мужика знаю, сокнул языком Колька. Среди наших электриков! «Так он хвастался, что у него все утопленники заводятся!» «Довольно выдал он». «Ну, машины в смысле!» Уточнил плотник, увидев обалдевшие взгляды друзей. «А как вытащим-то?» Задал вполне логичный вопрос рациональный Евген. «Как всегда, устало вздохнул Никитич, всей деревней. Опять придется среди ночи людей будить». «Погоди!» Снова вмешался Колька. «Давай лучше до стройки метнемся!» Толкнул он в бок Никитича. «У нас там сейчас КАМАЗ работает!» Майор вздохнул, понимая, что время уже перевалило за полночь, и сбежать к жене под бачок все равно не получится. А Колькин сын радостно заколотил ножками, предвкушая продолжение ночных приключений.